По низжатым нивам топтался беспризорный всякий скот: коровы, овцы, свиньи, рыл, уничтожал хлеб, довершая бедствие крестьянина. Печально скиталась множество лошадей, измученных, покрытых кровавыми язвами, в которых гнездилось гниение, копошились черви. Это изувеченные в битвах кони брошенной армии Пугачёва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 Работенка чистая, добрую выволочку дал он, сволочи, этой. Сухощекий тщедушный Рунич спросил, высекая огонь и раскуривая трубку. — Ну а что сам-то, Пугачев, храбрый, боевой? Хе — Хе-хе-хе! — закатился бараним хохотком Остафий Долгополов. — Первостатейный трус! — Да что вы, Остафий Трифонович! — усомнился Рунич. Душь, да поверьте, ваше благородие возразил ему Долгополов, и маленькие глаза его ушли под лоб. Да ведь он злодей и всё время пьян. Как мало-мало шум, он либо на дерево и там отсидку делает, либо в нору сигает. Смехи. Позвольте, позвольте. А кто же вас станет это ведёт? Ведь боже ж ты мой, сколько возмутителей крепостей позабрали. «Кто же это, как не Пугачев?» «Ха, кто?» — воскликнул Долгополов. «Атамана с Исаулами? Вот кто? Овчинников, Шигаев, еще этот изменник, Подуров. Он и Подуров был даже член большой комиссии. Медаль на нем депутатская. Вот какая сволочь! Но иным часом и я командовал, грешный человек. Осу я обрал, пригород Осу. Вы...» Рунич со строгостью взглянул на своего соседа. Тот испугался, прикусил язык. Верхняя губа его задергалась, сказал. — Известно, какой я командир. А бывало, как крикну, по коням молодцы. Да как вскочат все на коней. Соберу это я, казаков, круг. Нам молодцы так и так. С верными правительству войсками не сладить. Утекай полным маршем в рассыпную. Пущай Михельсон мужиков крошит. Ронич недоверчиво улыбался, искоса поссматривая на долгополово. Затем после молчания: "Так как же он, пьяница и трус, армию-то в повиновении держит, Пугачёв-то? Плютостью, ваше благородие, великой лютостью. Чуть что не по нём" в мешок да с камнем в воду а был случай он своего самого верного слугу высово из-за девок спор вышел приказал связать раздеть разуть да все 20 пальцев самоличного его кинжалом отхватил с рук с ног долгополов прищур поглядел в хмурое лицо соседа вздохнул и продолжал да таких злодеев от сотворения мира не было. Прямо с сатана из преисподней. Хоть ты, видя от Пугачёва одну лютость, я и подговорил Атаманов предать разбойника в руки правосудия. Он висельник, и меня скорблял не раз. Пол бороды мне выдров, ведь у меня борода кладистая была. И лик у меня был не то, что степенный, а бесхвоставства, скажу, первостепенный.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 А вам зачем это знать, Астафьев Трифоныч? Как зачем? Как зачем? завертел шеей Долгополов и не знал, как полувчее выкрутиться. Мало ли что в дороге. Надо бы разделить, и я бы часть взял на сохранение, а то бора не бог, несчастье какое, вроде нападения. Всяко бывает в ваше благородие. Господи, спаси, господи. И долгополов стал креститься по-раскольнически двуперстем. А вы я вижу, остафи Трифоныч, старозаветной веры придерживайтесь. А как же? Ведь у меня в Оржеве то бишь это как его, у меня в Елецком городке и Малеленков в доме имеется, ведь мы, казаки, почитай спложь равноапостольской старой веры. Да вы родом-то откуда будете? насторожился рунич вот вы насчёт ржева какое там к свиньям ржев испугался вовсе долгополов и слыхом об такой местности не слышал не то что пугаете вы меня ваше благородье хм промычал рунич скосив глаза на сторону лошадки бежали ходка ямщик древний старец в выгорбе всухую спину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 Где-то пылил в ту пору по российским дорогам знаменитый генерал-поручик Александр Васильевич Суворов. Еще 23 июля в Петербурге от фельдмаршала Румянцева было получено донесение о заключении с Турцией мира. Это радостное известие внесло в умы правительственных сановников бодрость и полную надежду победителей.